Твёрдое и лёгкое. Что лежит здесь, что ветер принёс? Камни и перья, что он подобрал на лугу. Тишина нарастает, лишь бормочу друзья-мертвецы, кто, когда, что, о ком рассказал, пусть и резко, когда ещё все говорили одновременно. Скоро, кажется, я смогу поболтать лишь с собой. Разговорчивый я человек.